2850 год от Великого Исхода, шестой день месяца Волка. Фэйвэйя. Ее иносенсия с любопытством рассматривала невысокую девушку с темно-каштанными волосами. Красива, ничего не скажешь, и, похоже, не глупа. Хотя, от чего в этом удивительного? Быть Рефло – это почти наверняка быть красавицей и, к тому же, незаурядной личностью. эстела совсем молода, из нее можно вылепить что-то полезное. Это надутая гусыня Диана видела в юной графине только заложницу, а зря. От девчонки, если ее приручить как следует, может быть прок. Диана с Еленой уже полагают рубины своими, причем каждая обманывает другую. Ну и пустим. Она намерена прожить еще лет 50, если кто-то из наследниц не укоротит ее жизнь, а это вряд ли. Обе крысы понимают, кто за ними следит. Но с помощью Эстеллы Рефло... «Можно перетянуть на свою сторону ее отца и братьев. Совсем уж ломать их не стоит, пусть думают, что играют свою игру, пусть даже выигрывают, но в самом крупном выигрыше будет она. Она добьется того же, что святая Циала и будет архипасторем всех благодатных земель. Я рада видеть тебя, дитя!» Ее инэссенция поцеловала эстелу в лоб. «Тебе следует с дороги переодеться и отдохнуть. Утром я поговорю с тобой и дам тебе наставницу, которая подготовит тебя к вопросам. Дениза!» Юная девушка в белом бесшумно склонилась перед Бланксиммой. «Отведи свою новую подругу в ее комнату и позаботься о ней». Дениза почтительно наклонила головку. «Слушаю ее иносенсию». «Вот и хорошо. Идите, дети мои. Я еще должна поговорить с нашим рыцарем». Аудиенция была окончена. Эстеле оставалась только поклониться и выйти. Вроде ей все было хорошо, ее никто не обижал, ее инэссенция была ласкова, а другие сестры добры и внимательны. Но девушка отчего-то чувствовала себя так, словно ее обнаженную привязали к позорному столбу, как уличенную в прелюбодействии. Эста была не робкого десятка. Да до дочь старого Этьена и не могла вырасти трусливой дурочкой, но Виргинию она боялась, боялась до безумия, до дрожи. Она скорее согласилась бы оказаться среди сотни разбойников, чем рядом с этой женщиной, красивой и холодной, словно вылепленной из снега. Только добравшись до своей комнатки и тщательно затворив дверь, засов воспитницам не полагался, Эстелла Рефло немного перевела дух. «Святая Циала, как же она хотела домой, к отцу, к маме, к братьям!» Сейчас они наверняка сидят в большом зале у камина. Отец маленькими глотками пьет из своего любимого кубка подогретое вино. Мама вышивает очередной покров для замкового Иглеция. Леон и Морис по обыкновению припираются, а Марион пытается читать, но нет-нет и вставляют пару реплик. А может быть, вофло приехали Рауль и герцог Тагере? Тогда они заперлись с отцом в его кабинете, и папа наверняка убеждает Шарля заявить о своих правах на корону, а тот смеется и говорит, что не хочет». Эста знала, что отец прочит ее в жены красавцу-герцогу, но пока дальше намеков дело не шло. Девушка так и не поняла, любит ли ее Тагере или просто относится к ней как к дочери своего старшего друга и союзника. Впрочем, Эстелла не сомневалась, что папа все уладит, и тут за ней приехали. Сначала она надеялась, что ее не отдадут, но, увы, даже Рефло не могли отказать Бланксимме Арции. Она совсем уже впала в отчаяние, но оказалось, что ее привезли не в Мунт, а в Фейвейю. эстела Ангелина Рамола Рефло была истинной дочерью своего отца и знала, что Бланксима Диана и ее иносенция отнюдь не одно и то же. Но вспыхнувшая была надежда погасла. Кто его знает, какой была Диана, но Виргиния оказалась очень страшной. Девушка не могла понять, почему она так думает, она просто знала. Если бы она могла бежать, она бы бежала. Но из фейвэи, охраняемой не только высокими стенами и рвом с водой, но и магией, выйти было невозможно. Мягкий удар отвлек девушку от невеселых размышлений. Привезенная с разрешения рыцаря Валентина трактирная кошечка бесцеремонно вскочила ей на колени и всячески старалась потереться о лицо. Эста прижала Мурку к груди и разрыдалась.